«Оно нам страшно понравилось», — улыбнулся Билл. Он заплатил за него и еще за пять других, и они поехали домой, где затем у бассейна предавались любви. «Ты бы умерил свой пыл, раз уж едешь со мной в Ньюпорт», — посоветовала Габи, когда позже они и Нагия лежали и грелись на солнце. — О, нет, — простонал Билл, — а я там тебя хоть видеть-то смогу? — Ни в коем случае. Я не могу лишить моих родителей удовольствия общения с тобой. Она усмехнулась и перевернулась на живот. Пес, лежавший рядом, зевнул, потянулся и прыгнул в бассейн, обдав их брызгами. Глава 33. Родители Габи были очарованы Биллом. Он жил в их доме неподалеку от Бейли-Бич и удивлялся легкости общения с ее отцом. Ежедневно они обедали в Бич-клубе, даже когда шел дождь, а ужинать ездили в Кламбейк-клуб. — Ты знаешь, мне твоя мама в самом деле нравится говорил Билл однажды ночью Габриэле, когда они лежали на кровати в его гостевой комнате. Гостевая комната располагалась напротив спальни Габи, и каждую ночь она прокрадывалась через коридор к Биллу, а утром возвращалась, чтобы снять свои простыни. «Она гораздо толковее». «Чем ты думаешь?» «Да, она ничего». Вообще-то, в то лето Габи ладила с матерью лучше, чем обычно. Родители, конечно, ничего не знали об их недавних калифорнийских переживаниях. Они просто считали Билла симпатично молодым актером из Габиного сериала, как они именовали Манхэттен. Эверетт пригласил его навестить их в Нью-Йорке, когда группа снова приедет на натурные съемки, которые планировались в сентябре. Мама Габриэла заявила, что устроит тогда маленький ужин. Маленький ужин у нее означает сто человек-гостей в вечерних туалетах. И наверняка придут те, кого я больше всего на свете ненавижу. Ты будешь в восторге. Не будь такой вредный. Они тебя любят. Окей, окей. Габи с презрением посмотрела на него. Билл рассмеялся. Она была такая молодая и такая красивая. Порой он удивлялся, как это ему так повезло. А ведь всего год назад он подбирал на полу ванной иглы своей супруги и умолял ее лечиться. Но об этом Билл теперь почти не вспоминал. На пароме они совершили поездку в Мэйн, где у друзей Габриэллы был домик. Там было просто, мило, а окружающая природа отличалась суровостью и торжественностью. Габи как раз такое любила, а Бейли-Бич, когда они были там, постоянно ругала, но светские правила соблюдала исправно, и этим радовала родителей. В Калифорнию Билл и Габи вернулись за неделю до возобновления съемок. Джейн и Зак только накануне прибыли из Европы. Габи отправилась с Джейн на ленч в пола клуб Джейн рассказала, что в Сен-Тропе они встретили Сабину с Мелом. Я не знаю, как ей это удается, но она всегда выглядит великолепно. — Это тяжелый труд, — заметила Габи, оторвавшись от салата и вина. — Это больше, чем труд. Она умеет подать себя. На нее все глазеют, куда бы она ни пошла. Погоди, вот начнут транслировать Манхэттен, тогда от Сабины действительно все будут в отпаде. Знаешь, она ходила по пляжу без лифчика. Там все так загорают. Так у нее груди, как у восемнадцатилетней. Джейн сказала это с завистью глядя на сабину она решила что ее собственная грудь обвисла «Им и мы положено так выглядеть озорно улыбнулась габи я знаю врача который делал ей пластическую операцию джейн засмеялась